Глава 19 Автомеханик из бойцовского клуба жмёт на газ, вертит баранку присущему ему яростному стиле, а мы снова едем по автостраде, потому что этой ночью у нас ещё есть дела. До того, как наступит конец цивилизации, мне надо научиться определять по звёздам курс. Всё вокруг так безмолвно и темно, словно наш кадилак движется в космическом пространстве. Мы давно съехали с шоссе. Трое парней на заднем сиденье то ли спят, то ли в обмороке. «Мы были на волосок от жизни», — говорит механик. Он протягивает ко мне руку и трогает длинный шрам у меня на лбу, там, куда пришелся удар рулевого колеса. Мой лоб так раздулся, что я жмусь от боли. Механик проводит холодным пальцем вдоль шрама. лак подскакивает на ухабе, и боль, словно жидкость, выплеснувшаяся из чашки, заливает мои глаза черной тенью. Наш помятый багажник покачивается, отвалившийся бампер скрежещет по асфальту, нарушая ночную тишину. Механик говорит, что задний бампер Кадзиллака висит на волоске. При столкновении он зацепился за передний бампер грузовика и сорвался с кронштейнов. Я спрашиваю, является ли это происходящее частью домашнего задания в рамках проекта «Разгром». «В некоторой степени да», — говорит механик. «Мне надо было принести в жертву четырех человек и раздобыть мешок жира». «Жира? Для мыла». Что планирует Тайвер? Механик начинает говорить словами Тайлера Дердена. «Я вижу перед собой самых сильных и самых умных людей, которые когда-либо жили на этой земле», — говорит он, и профиль его отчетливо вырисовывается на фоне звезд. «И они работают на бензоколонках и подают еду в ресторанах». Линии его лба, профиль его носа, ресницы и брови, движущиеся губы, все его лицо отчетливо вырисовывается на фоне звездного неба. Если бы мы могли разместить этих людей в тренировочных лагерях и воспитать их, пистолет просто направляет взрыв в нужную сторону, вот и все. Все эти юноши, все эти девушки хотят отдать свою жизнь во имя чего-нибудь. Реклама заставляет их приобретать тряпки и машины, которые им вовсе не нужны. Поколение за поколениями люди работают на ненавистных работах только для того, чтобы иметь возможность купить то, что им не нужно. На долю нашего поколения не досталось Великой войны или Великой депрессии, поэтому мы должны сами объявить войну, и война это будет духовной. Мы начнем революцию, направленную против культуры. Наша Великая депрессия – это наше существование, это депрессия духа. Мы должны научить людей свободе, поработив их и показать им, что такое мужество, испугав их». Наполеон хвастался что он может заставить людей жертвовать жизнью за орденскую ленту представьте себе что весь мир объявит забастовку и откажется работать пока богатства не будут пока богатства не будут перераспределены справедливым образом представьте себе что вы охотитесь на лосей в сырых лесах на склонах каньона вблизи от развалин рокфеллер центра то что ты сказал про свою работу это серьезно спросил механик да серьезно Вот поэтому мы едем туда, куда мы едем. Мы на охоте. На охоте за жиром. Мы едем в хранилище больничных отходов при станции сжигания. Там среди использованных бинтов и перевязочных материалов, застарелых опухолей, использованных трубок для капельниц игл и прочих жутких, по-настоящему жутких вещей, посреди образцов крови и ампутированных конечностей мы найдем больше денег, чем может найти за ночь водитель мусорной машины. Мы найдем столько денег, что если именно грузить этот корниш, он будет задевать нищим землю. Жир удаленный при липосакции с к богатой американке. Самый лучший, самый густой жир в мире. Мы привезем большие красные мешки с жиром на бумажную улицу. Смешаем с щелочью и экстрактом розмарина. И продадим тем самым людям, которые заплатили за то, чтобы этот жир у них отсосали. Наше мыло стоит 20 долларов за брусок. Такую цену могут позволить себе только богатые. «Самый густой, самый нежный жир в мире, тук земли», — говорит механик. «Так что сегодня ночью мы играем Робин Гуда». «Маленькие мозговые огоньки ползут по напольному коврику». «Кроме того», — говорит он, — «нам также поручили поискать материалы, зараженные вирусом гепатита».